В другом Светлана Сталина и её второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между ними не было, семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра. Для всех так долго знавших своего хозяина и так привыкших к абсолютному повиновению, он во всё большей степени становился загадкой. Непредсказуемость его действий, решений, умозаключений не находила иногда никаких объяснений. Хрущёв как-то рассказал о таком эпизоде. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: "Пойду, попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы" и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей по линии спешили соединить две братские столицы как напряглись переводчики получившие указание переводить слова сталина и ответы мао цзедуна все в молчании ждали сталин вернулся медленно отодвинул стул не любил чтобы ему помогали сел сказал деньги даёт но брать не будем крышу было что принять в расчёт на московской земле Он только казался простоватым человеком. Всучалось, наигрывал простодушие, но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие карие глаза. Он знал правила игры, жестокие варианты ее развития. Сталин держал всех в напряжении, и Хрущева тоже. В начале 1947 года Вождь сместил его с поста первого секретаря компратии Украины, но и в Киеве не убрал, назначил председателем Совета министров республики. Первым был Прислым Коганович. Перемещение последовало вслед за тем, как Хрущёв доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают целые сёла, республике крайне важно получить немедленную помощь. положил телефонную трубку, вспоминал Никит Сергеевич, думаю, всё. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжёлое дыхание. Украина получила некоторое количество зерна, новый звонок Сталина и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Аскарович Потон, знаменитый учёный-инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которое для наведения порядка проводил Коганович, да ещё хлопнул дверью. Ваши националисты никак не успокоятся, сердито проговорил Сталин и повесил трубку. Никит Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. В совещании касалось сельских проблем. И послушав с полчаса выступавших, Потон понял, что их заботы не имеют к нему никакого отношения. Вы знаете, Никит Сергеевич, я не терплю пустой траты времени. А что касается хлопания дверью, так это потому, что я глуховат. Хрущёв доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чём не переспрашивая. Верховный главнокомандующий хорошо знал Потона. По его рекомендации Евгения Аскарович в 1944 году был принят в партию. Он называл Потона великим сварщиком, и было за что. Потом наладил серийное производство танков Т-34. Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню. В конце 1947 года Когановича отозвали в Москву, и Хрущёв занял прежний пост первого секретаря ЦК КП Украины. И вот теперь в декабре 1949 года он снова в Москве. Через несколько дней в газетах было объявлено, что Никита Сергеевич Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство делами области и города. Текущими делами Горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер. Иван Иванович был в ту пору молодым человеком, обаятельным, энергичным, и чувствовалось, что с Никитой Сергеевичем у него хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Вагорёве часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами. Вдруг Румянцев исчез, причём мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему хрущёва